Глава пятая. Включи голову. За два дня до экзамена по курсу анатомии около двух часов ночи я сидел в лаборатории и учил черепно-мозговые нервы. Этих нервов у человека 12 пар, и каждый из них ветвится, причудливо изгибаясь и извиваясь внутри черепа. Чтобы изучать эти нервы, Мы разделяли череп на две половинки по линии, идущей от лба до подбородка, и выпиливали куски скуловых костей. И вот я сидел, держа в каждой руке по половинке головы, и вглядывался в извилистые пути нервов, идущих от мозга к различным мышцам и органам чувств. Особенно меня поражали два черепно-мозговых нерва — тройничный и лицевой. Их замысловатые пути, как оказалось, сводились к чему-то такому простому, такому вопиюще ясному, что человеческая голова предстала передо мной в совершенно новом свете. Увидеть эту скрытую простоту мне удалось благодаря тому, что я разобрался в намного более простом устройстве черепно-мозговых нервофакулы изящество того, что мне удалось понять, хотя в этом и не было ничего нового, сравнительные анатомы разобрались в этом сто с лишним лет назад. Вместе с грузом предстоящего экзамена заставило меня забыть, где я нахожусь. В какой-то момент я посмотрел вокруг. Была глубокая ночь, и я сидел в лаборатории один. Вокруг меня лежали мертвые тела двадцати пяти человек, накрытые тканью. В первый и в последний раз меня стало бить дрожь. Мне стало так жутко, что волосы у меня на затылке встали дыбом, ноги сами понесли меня прочь, и через какие-то доли секунды я уже стоял, запыхавшись на автобусной остановке. Разумеется, я чувствовал себя полным идиотом. Я помню, как сказал себе, «Шубин, у тебя совсем крыша съехала». Впрочем, эта мысль занимала меня недолго. Я вскоре обнаружил, что оставил в лаборатории ключи от дома. Крыша у меня поехала потому, что анатомия человеческой головы глубоко завораживает. В ней есть особая красота». Одна из радостей занятия наукой состоит в том, что порой нам открываются связи, которые вносят глубокую стройность в то, что поначалу казалось бессмысленным и неупорядоченным. Бывшая мешанина оказывается частью простого плана, и вы чувствуете, что видите вещи насквозь, прозреваете самую их суть. В этой главе мы посмотрим на самую суть того, что скрыто у нас в головах, и в рыбьих головах, конечно, тоже.